Голова 1134. Мистер Дверь. Пока Трисси говорила, драгоценные камни вокруг неё начали трещать, рассыпаясь порошок, поднимающийся в воздух. Мерцая красным, синим, зелёным или ослепительно ярким светом, он стремительно собрался в бурлящий поток, устремившийся к пламени свечи на алтаре. В тот же момент пряди волос, сгоревшие в котле, присоединились к процессу. Огонь стал расширяться и переплетаться, становясь темней, словно превращаясь в алюзорную дверь, ведущую в иные миры. Тресси сразу же ощутила, как температура вокруг резко упала, словно из пламени просачивалось бесчисленное количество опасностей. В её сознании мелькнула фраза «Предупреждение от Германа Воробья». «Будьте осторожны с мистером Дверь». Как и следовало ждать от человека с посланником такого уровня. Его понимание Мистера Двери и уверенность знаний моих планов, возможно, глубже и точнее, чем я представляла. Трисси медленно сделала глубокий вдох и терпеливо стала ждать последующих изменений. В мгновение ока она ощутила, что пространство в комнате стало значительно тоньше, многие участки покрылись тенями, словно за ними скрывалось огромное количество неописуемых существ. Тусклое расширяющееся пламя медленно превратилось в гигантский тёмно-алый вихрь. Когда вихрь начал вращаться... Из его глубины, наконец, раздался неземной голос, способный пронзить духовное тело. «Чик!» От услышанного голоса кровеносные сосуды на лбу Триси запульсировали, и её голова будто пронзалась бесчисленными стальными иглами, которые бешено вонзались и скручивались. Её чёрные волосы встали дыбом, несмотря на отсутствие ветра, каждый волосок стал чуть тоньше, а кожа на лице прозрачной. Кровеносные сосуды выступили наружу один за другим, плотно сплетаясь, словно паутина. Приложив огромные усилия, Трисси, наконец, смогла взять себя под контроль. И затем она услышала, как голос, способный свести с ума большинства потусторонних, усмехнулся и произнёс. «Похоже, это благословенный Чика. Тогда мы вместе видели вторую скрежель осквернения. Нам удалось превзойти первую последовательность и дожить до сегодняшнего дня. Теперь, вероятно, остались только ремесленник Чик и я». Трисси проигнорировала меланхоничный вздох мистера Дверь и с искажённым лицом произнесла. «Почтенный мистер Дверь, я хочу кое-что у вас спросить». «Говори, время, потерянное в темноте и шторме, слишком утомительно. Рядко находится тот, кто может со мной поговорить», ответил ужасающий голос, исходящий из медленно вращающегося тёмного вихря. Мышцы на лице Трисси дёргались против её воли, Она всё ещё не могла привыкнуть к бреду этого злого божества. Она сделала паузу на несколько секунд, прежде чем сказать. «Я хочу знать, есть ли ортодоксальные способы проникнуть в девять тайных мавзолеев, построенных кровавым императором Тюдором для становления тёмным императором». Неизвестно откуда, но эфирный смех мистера Двер разнесся через бесконечную пустоту. «Так вот в чём дело. Это несложно. Я дам тебе символ». Собери кровь потосторонних всех путей, смешай её. Соединив с твоей духовной силой, нарисуй этот символ перед мавзолеем. Тогда откроется тайный проход внутрь. Пока сущность говорила, искра отделились от тёмного вихря, сформировав довольно сложный символ в воздухе. Он напоминал двери, сложные по мере уменьшения, беспорядочно расширяющиеся без конца. Сдерживая мучительную боль разрывающегося духовного тела, Трисси запомнила символы и уточнила. «Нужна кровь всех двадцати двух потусторонних путей? Достаточно крови одного представителя каждого пути, независимо от его последовательности? Сколько крови каждого пути требуется?» Мистер Дверь ответил тем же безсвязным тоном, что и раньше. «Верно. Не нужно много. Достаточно небольшого количества. Главное, чтобы хватило нарисовать символ». Несмотря на болезненную гримасу, Трисси не смогла сдержать улыбку, получив столь важную информацию. В сочетании с её общим выражением лица это делало её похоже на сумасшедшую. Достигнув главной цели, Трисси задала ещё один вопрос, чтобы обеспечить планомерное сотрудничество с Германом Воробьём в будущем. «Ротоврам хочет знать, как избавиться от древнего проклятия». Тёмный вихрь замолчал на несколько секунд, а затем вздохнул. Проведя следующий ритуал». Принеси в жертву одного полубога из путей провидца, ученика и мародёра. Как только я выйду из и прорвусь сквозь тьму, проклятие исчезнет». Трисси не интересовала, как рот может избавиться от древнего проклятия. Получив ответ, она больше не могла терпеть. Поблагодарив мистера Дверь, она приступила к завершению ритуала. Что касается мистер Дверь, то он не пытался ни соблазнить, ни угрожать, ни осквернить её. Когда тёмный огненный вихрь распался и ритуал завершился, Тресси занялась кагетацией, потратив почти час, чтобы успокоить последствия бреда мистера Дверь. Закончив, она достала ручку и бумагу, скопировала символ, предоставленные мистером Дверь, и подробно описала оба ответа. Она знала, что за ней охотится белая святая Катарина, и, похоже, по её следу шли ещё более ужасающие охотники. Чертовски трудно быстро раздобыть кровь потусторонних разных путей, поэтому она решила поручить это дело Герману Воробью. Кроме того, она считала, что даже если Георг Третий и другие уверены в безопасности тайных мавзолеев и не оставляют там много охраны, внутри всё равно есть ловушки. На четвёртой последовательности не получится быстро прорваться и нанести урон, а значит, их остановит подкрепление, и они упустят лучший момент. Что касается Германа Воробья, то даже его посланник находился на уровне Ангела, сила организации, стоящие за ним очевидно, и у них есть возможность разрушить мавзолей в критический момент, сорвав ритуал тёмного императора. Сама она на такое не способна, поэтому, конечно же, ей нужно найти того, кто способен». Бросив письмо в почтовый ящик на соседней улице, черноволосая, одетая в чёрное тряси, медленно пошло по холодной и безлюдной дороге, в густом свете газовых фонарей она горько усмехнулась. «Ради мелкой обиды зашла так далеко. Тебе повезло». По крайней мере, я отомщу за тебя. А если я умру, кроме тех, кто ненавидит меня, никто и не вспомнит. Получив письмо от мисс Посланницы, Клейн сел в кресло и несколько раз перечитал его. Прежде чем подняться в мир над серым туманом, чтобы проверить подлинность метода мистера Дверь, он машинально задумывался, как быстро сможет собрать кровь в 22 потусторонних путей. Этот символ очень похож на символ за креслом мисс Мак. Для пути провидца я могу использовать свою, для ученика попросить мисс Мак, заодно поторопив с написанием. Для мародёра есть три варианта. Превратить марионетку в комара и отправить его укусить Хейзл, взять у третьего помощника контр-адмирала Айсберг по кличке Цветочная Бабочка или Устрика Леонардо. Путь зрителя, мисс правосудие, путь барда Солнышко, путь шторма мистер Висельник, путь чтеца, контр-адмирал Айсберг или тот полубог по имени Лука. «Проситель тайн», «Второй помощник», «Мисс Отшельник, «Бескровный Хит Дуэлл», «Путь сборщика трупов» Патрик Брайана, «Зловещего епископата», «Путь бессонного», «Мой дорогой поэт», «Путь воина», «Большинство жителей Серебрного Града» или «Отец Утраски». «Садовник» Фрэнк, «Аптекарь Эмлин», «Арбитр Мессио», «Юрист» Марионетка Йонаст, «Охотник» дэни или Андерсон, «Димонесса», «Вот пусть Триси сама и предоставит». «Узник», «Мишер Преступник? Вот пока не знаю. Жрец Тайн, мисс Отшельник, гений, помощник Фрэнка в экспериментах. Монстр? Марионетка и Нуни. Похоже, большую часть можно заполучить в кратчайшие сроки. Они доверяют мне и верят, что я не нашлю на них проклятия через кровь. Демонесса Триси точно знает способ разорвать связь между кровью и телом, а она не станет возражать. Только дьявол. Хотя я сталкивался с несколькими, они либо мертвы, либо сбежали. Сейчас никто на ум не приходит. Можно спросить солнышко. Остались ли в Серебряном Граде образцы плоти или крови дьявола, они периодически с ними сталкиваются? Если бы не появился повод об этом задуматься, Клины не осознал бы, что за менее чем два года после своего попаданчества он установил глубокие связи с большинством потусторонних путей. Он сразу же отбросил эту мысль и серьёзно обдумал ритуал освобождения мистера дверь. Принести в жертву по одному полубогу из путей мародёра, ученика и провидца. Это три взаимозаменяемых пути. Мистер Дверь хочет временно примирить их и воспользоваться хитрым методом, чтобы открыть проход для возвращения. Полубогов этих трёх путей не так просто поймать. Во времена своего рассвета Ротовра мог бы это сделать, но после гибели потусторонних высших последовательностей в войне Четырёх Императоров и последовавших неудач шансов практически нет. Если бы мистер Дверь проявил терпение и дал потомкам время вырасти, тогда могли бы появиться шансы. Но он продолжает взывать о помощи, приводя к гибели перспективных потомков. Он безумец? Безумец, выглядящий нормальным? Поразмыслив, он жег письмо и поднялся в мир над серым туманом, чтобы привести два предсказания. Откровения показали, что метод проникновения в тайный мавзолей правдив, как ритуал возвращения мистера Дверь. Держа маятник в руке... Он долго сидел в кресле в молчании, спустя несколько минут он жал левую руку, крепко зажав подвёзку, и пробормотал. Остаётся только ждать, пока зелья странного колдуна не усвоится полностью, и пока Георг Третьи не начнёт ритуал.